Глава 22 «Пожалуй, из вас вышла бы неплохая ведьма», — задумчиво обронил за завтраком Натан. Вот уже четверть часа он вместо газеты рассматривал меня и, наконец, озвучил свои выводы. Странные, надо признать. Пожав плечами, сочла сказанное за комплимент, но все же уточнила, почему. За прошедшие две недели лорд почти оправился от ран и с нескрываемой радостью покинул склеп. Так он именовал свою спальню. «По многим причинам». По губам его скользнула ироничная улыбка. «Полагаю, часть из них вам не понравится, поэтому озвучу только приличные». «Нет уж, играя в морской шторм, в тарелке с жидкой овсянкой потребовала я. Начните с неприличных». «Хм...» Натан покосился на восседавшего на спинке моего стула Дика. «Я... несколько опасаюсь». «Двое против одного. Боюсь, Всевышний не наградил меня крыльями и острыми когтями, а вступать без них в дискуссию с вами смерти подобно». «Зато вы прекрасно владеете языком. Он не менее остер, чем ваша шпага. Чем дольше я жила в Брекене, тем больше практиковалась в чуть ли не главной светской науке умение наделать в собеседнике дырок без ножа. Или просто сказывался возраст». Наступила та прекрасная пора, когда на прежние нельзя смотришь с сарказмом, а новые еще не появились. Глаза Натана задорно блеснули. «Предлагаете устроить поединок?» Кивнула. «Если король не запретил вам словесные дуэли, почему бы и нет?» «Все лучше, чем изображать наслаждение кашей. Сегодня кухарка приготовила завтрак так, словно ее бросил целый гарем мужей, и она в моем лице решила отомстить всему женскому роду и заодно взялась за мою фигуру, которую я чуточку запустила. Ладно, не чуточку, но единственное развлечение в брекене — это еда. Ему я с успехом придавалась трижды в день, иногда даже больше. Появление же в моей жизни дракона, партнера по обжорству, и вовсе поставило крест Наталии как у тростинки. Зато ветром не сдует. — Не обязательно ему говорить, — подмигнул Натан, и неожиданно поинтересовался... А что, Ричард Толбани, мне говорили, он уехал. Уехал, охотно подтвердила я и, отодвинув тарелку, потянулась за сдобной булочкой. Эх, прощай, молодость, прощай, фигура. Подвиньтесь, старые девы, иначе задавлю телесами. Скучаете, продолжил странный допрос лорд. Выражение его лица изменилось, стало предельно серьезным. С другой стороны, именно он в свое время обвинил Ричарда в проведении ритуала, а тот вызвал его на дуэль. Я вдруг подумала, что пустил Олбани слух в столице, это могло бы изрядно навредить Натану. При желании Ричард мог обставить все в самом худшем свете, а то и выставить инициатором дуэли Натана. Оставалось надеяться, младший сын виконта довольствуется вознёй саранами. Кстати, что-то давно нет вести от магистра. Притих. Нашел ли он доказательство вины Ричарда? Или извинился перед ним за клевету? Надо попытать Эрика. Нет. Разрезав булочку пополам, я щедро сдобрила ее маслом. Но ведь теперь вам не с кем танцевать, не унимался Натан. Теперь мне не за кого выходить замуж, это самое главное. А танцы... В конце концов, у меня есть вы. Или в не запрещено танцевать с девушкой без намерения жениться? — Запрещено. Но мы попытаемся нарушить традицию. Лорд снова улыбнулся. — Обещаю устроить ради вас грандиозный бал. — Умерьте пыл, милорд. Мне хватит и обычного. Тем более не следует устраивать его в мою честь. — Вы суеверны? — в глазах Натана плясало драконье пламя. — Скорее, недостаточно тщеславно. Вдобавок хочу тихой, размеренной жизни. — Вы? — не поверил Натан. «Да, именно я. Полагаю, вы в курсе моих приключений?» Лорд кивнул. «В таком случае должны понимать. Их с лихвой хватит до конца жизни. Вот хочу попробовать стать настоящей леди». «Боюсь», — Натан с трудом сдержал ироничный смешок. «Пока выходит лишь ведьма. И не нужно морщить лоб, примите горькую правду. Вы же пичкали меня всяческими микстурами. А они, заверяю, были мерзкими на вкус». «Ладно, давайте вашу горькую пилюлю», — смирилась я. «Даже интересно, что роднит меня с мастерицами заговоров и проклятий». «Итак...» — Натан прокашлялся, неторопливо размял пальцы, будто собирался не произнести пару слов, а приступить к долгому кропотливому занятию. «Как истинная ведьма, вырушите упорядоченную жизнь. Кидаетесь цветочными горшками, жонглируете колкостями». Ищите и находите неприятности. А еще делайте отличные мази. Местный врач ими крайне интересовался, просил рецепт. Боюсь, я с трудом сдерживала смех. У него нет главного секретного ингредиента. Казалось бы, следовало обидеться на сомнительную характеристику, а мне хотелось растянуть губы от уха до уха. То ли старею, то ли глупею, а может, то и другое сразу. Какого же? Сделала эффектную паузу, подогревая градус любопытства, и все же улыбнулась. Меня. А еще крыльев летучей мыши, слез девственниц и паучий хлапок. Нет, серьезно! Я с удовольствием налила себе еще кофе. Ничего сверхъестественного я не делала. Все строго по учебнику, потрёпанному старому и тысячу раз дополненному настоящими ведьмами. И характер мой тоже не так плох, как вам кажется. «Откуда вам знать, что мне кажется?» — поддел Натан. «Или вы на досуге изготовили ментальный артефакт?» — фыркнула. «Я работаю над этим. Как только, так сразу на вас испытаю. Шутки шутками, а задуматься есть о чем. Я не о ментальном артефакте. Недели бегут, диплом устаревает, а я по-прежнему сижу в приемной перебираю бумаги. Единственный раз применила магию при защите Натана и то не артефакторику». А ведь еще в июне казалось... Выходит, прав господин Энлих. Для девиц диплом всего лишь пыльная бумажка за стеклом. Неважно, первая ты ученица или последняя, знаниями не пользуешься, ничего ценного не создаешь. Что-то вы приуныли. Натан промокнул губы салфеткой и поднялся из-за стола. Предлагаю немного развеять вашу хандру, а заодно повысить квалификацию. Неужели на ратуше вновь сломался часовой артефакт, а Рональд в отъезде? Быстро затолкала в рот сдобную булочку, единственно съедобная во всем завтраке, и запила ее кофе. Лучше подавиться, чем умереть от скуки. Подумать только, я уже начала искать поводы не ходить на службу. Ну зачем же лишать вашего коллегу единственной радости в жизни? Нет, у меня к вам просьба иного рода, пусть и по магическому профилю. Однако лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Поднимемся наверх? Через пару минут я уже стояла в знакомом кабинете Натана. Вот, он отпер верхний ящик стола и достал нечто бережно завернутое в носовой платок. «Надеюсь», — нахмурилась я, не торопясь разворачивать ткань, — «это не с места ритуала?» «Нет, этим со мной расплатился один из фермеров». Сначала думал сдать в ломбард, но затем засомневался. Дракоша, конечно, ягоза крылатая больше всех ему надо, проворно спланировал на стол. «Дик!» — встревоженно окликнула я. «Поздно». Любопытный крыластик подковырнул когтем платок, прежде чем я успела его остановить. Ох, лишь бы ничего не оторвало. Пригнувшись и на всякий случай заложив уши, мы с Натаном не спешили подниматься, спрятались по обеим сторонам стола. «Эй, вы чего?» — Дик по очереди заглянул в лицо каждому. «Это всего лишь астролябия. У нас такая в каждом доме». «У нас?» — отгоняя нехорошее предчувствие, переспросила я и, медленно выпрямившись, глянула на стол. На платке лежал шарик размером с человеческий кулак. При детальном рассмотрении оказалось, он не цельный, а состоит из множества частей, тщательно подогнанных друг к другу. Непонятная вещица поблескивала кристаллами, походившими на бриллианты. Саму ее выполнили из непонятного темного металла. Я такого прежде не встречала. «Я не знаю точного названия, мама Джейн. Если бы вылупился у мамы в гнезде, сказал бы, в каком из темных королевств». «Хель?» «Изнанка?» Нехорошее предчувствие уже вопило во весь голос, тыкало ножиком под ложечкой. «Изнанка, конечно», — обиделся Дик. «Я тебе демон?» «Ну, прости», — развела руками. «В человеческих академиях подобным тонкостям не обучают». «Чему вас вообще только учат?» — горько посетовал крыластик. «Мог бы глаза закатил, а так только зрачки до да тонкой ниточки сузил». «О драконах ничего не знаете, в складной астролябии не видели, даже жертвенник определить не можете». «Жертвенник?» — впился в меня взглядом Натан. Шикнула «потом». Сначала с драконьей внутриутробной учебной программой разберусь. А можно ее взять? Робея, словно передарным старшим, я указала на шарик. Даже нужно! воодушевился крыластик. Такой бам будет! А можно без бама? С надеждой спросила я. Кто темных знает? Вдруг у них астролябии для создания Вселенной предназначены. Вот и заготовки под звезды в виде бриллиантов имеются. Недаром же камушки по всей поверхности рассыпаны. «Можно, но это так скучно!» «А мы следит Джейн старые, обожаем скуку!» Подмигнул Натан и покосился на меня. Активно закивала. «Мне тут взрыв мирового масштаба не нужен. В демиурге не записывалась. Дик окончательно погрустнел и ловко когтем привел в действие скрытый механизм. Никакого взрыва не последовало. И хвала небесам. Шарик распался на две половины, явив вполне привычный астрономический механизм. Правда, не совсем в обычном исполнении. Жители изнанки видели звезды иначе, да и предпочитали объемное изображение. Словом, вышла эффектная вещица, над которой ломали бы умы многие ученые. «Увеличить?» — обернулся ко мне Дик. Кивнула, надеясь, что места в кабинете хватит. Хватило. Астролябия подпрыгнула, На мгновение ее заволокло едким дымом. Когда он рассеялся, мы с Натаном дружно выдохнули. Ух ты! Да это же не просто астрономический прибор. Это еще и проекция звездного неба. Все движется по орбитам, блестит, переливается. Мечта ленивого студента. Ничего не надо высчитывать, покрутил, навел на нужную звезду и готово. Откуда астролябия у обычного фермера? «Сам хотел бы знать», — почесал затылок Натан. «Сначала я принял это за часы, потом за артефакт, но и подумать не мог». Лорд замолчал, а потом решительно направился к двери. «Джейн, вы со мной? Если получится, мы сегодня найдем проход в другой мир». Я колебалась не больше мгновения. Ну и ее субординацию. Постфакту Мэрику обо всем доложу. Заодно сбылась моя мечта. Можно на законных основаниях не плестись в контору. Попросив дико сложить астролябию, прихватила ее с собой и, перепрыгивая через ступеньки, обогнала Натана, первой спустилась в холл. «Какое похвальное служебное рвение!» — улыбнулся он. Лорд не торопился, боялся потревожить раны. Я же изнывала от нетерпения. Могла бы, закинула бы его на плечо и несла до самой фермы. Ехали в экипаже, Опять-таки из-за соображения заботы о здоровье Натана. Хотя по мне на ухабах трясло не меньше, чем в седле. Во всяком случае, я раз пять прикусила щеку и набила десяток новых синяков. Натан же, если и испытывал какие-то неудобства, мужественно держал лицо. «Осторожно», — предупредил он, когда мы остановились у низенькой беленой ограды. «Тут грязно». Натан первым выбрался наружу, оценил масштаб катастрофы и предложил «Давайте я донесу вас до дома». Отказалась и лишилась еще одного платья. Не поручусь, что трясина добавок не засосала единственные туфельки». «Я предупреждал», — укоризненно покачал головой Натан. «Ему-то хорошо, в штанах, в высоких сапогах, а мне?» «Могли бы предупредить еще в замке», — насупилась я, лишая сложную дилемму, «ступать по грязи или по продуктам животной жизнедеятельности. Тогда бы не пришлось изображать героя. Знаете же, вам нельзя поднимать тяжести». «Вы совершенно правы», — согласился Нахал. «Не такая уж вы красавица. Не и подвига». «Запустить вас с коровьей лепешкой? прищурилась я. «О, вы начали разбираться в сельском хозяйстве», — продолжал потешаться лорд. «Руку дайте», — буркнула я. «А лучше обе». Нечего и думать, выбраться самой, только сильнее увязну. «Ох, представляю, как от меня воняет. Сколько же мыла я изведу, пока не верну себе аромат леди». Натан со страдальческим вздохом, то ли наигранным, то ли настоящим, подхватил меня под мышки и перенес на безопасное место. Туфельки стойко выдержали испытания, остались на ногах. Есть в жизни счастье. Вы как? Может, я чуточку сердилась на лорда Рурка, но помнила о его ранениях? Крови нет? Не болит? А должно? Натан вздумал играть в стойкого каменного стража. Но я-то видела, как он украдкой помассировал левую руку. «Смотрите», — пригрозила я, — «вскроются раны, найду вам самую страшную сиделку в Ромнии. Вдобавок совру, что вы без памяти в нее влюблены». «Ответное месте не боитесь?» — приподнял брови лорд. «Ричарда не всегда можно вернуть, обнадежить». «Сплюньте», — переменилась в лице я. «Может, и письма Ричарду лучше не писать, мало ли? Девушки существа ветреные, пообещала и забыла». «Ладно», — посерьезнил Натан, — «шутки в сторону». Говорить с Джеком буду я. Вы слушайте и помалкивайте. Ваш дракон пусть тоже молчит, а еще лучше подождет нас в экипаже. Представила картину явление фермеру-дракона. Парной к ней стала бы смерть фермера от сердечного приступа. Так что действительно, друг любезный, посиди в экипаже. Мы тебе потом все подробно расскажем. Сначала Джек отпирался, врал, будто вещица перешла к нему по наследству от деда. Но потом признался... «Нашел. Согласился показать, где. Полагало, мы отправимся к старой мельнице, не раз радовавшей предметами из другого мира, но путь наш пролегал среди полей на границе со смешанным лесом, клином врезавшимся в пастбище». «Вот тут!» Джек остановился в, на первый взгляд, неприметном месте и ткнул пальцем подосинку. «Дерево как дерево, только кривое. Очень кривое. В форме теты». И тут в голове щелкнула «Пора звать «Тебе даже подсказку повесили, вход обозначили!» «Тета» — одна из букв демонического алфавита. Точнее, самая первая. «Спасибо, вы нам очень помогли», — сбивчиво поблагодарила я. После торопливо пожала руку конфуженному Джеку и послала обратно к коровам и уткам. Ферма в жутком состоянии, ему работать надо, а не глазеть, как другие трудятся в поте лица. «Пожалуйста, последите за Диком», — убедившись, что Джек ушел, дала Натану практически невыполнимое поручение. «А вдруг справится? В случае чего виноват лорд не я». «Сами полезете», — догадался Натан. Вздрогнула аж до мурашек. «Спасибо мне и тут хорошо». «Напрасно». Натан снова вздумал надо мной потешаться. «Там женихи отменные, сильные и сразу рогатые». «А я, девушка, верная». Не люблю лишнюю растительность на голове! И смело шагнула косинки. Ничего себе! Стоило мне приблизиться, вытянуть руку, как из воздуха соткалась полупрозрачная арка. Она напоминала мыльный пузырь, переливалась всеми красками радуги. Сделала шаг назад, дверь пропала. И все без единого заклинания. Хм! задумчиво почесала кончик носа не решаясь еще ближе познакомиться с проходом в иные миры. «А может, запустить туда Дика? Он ведь вернется?» На последнем вопросе голос дрогнул. Я опасалась, что родовая привязанность пересилит нашу хрупкую связь. Порадоваться бы возможности избавиться от питомца, а я чуть ли не слезы лью. «Давайте кинем туда ветку», — предложил Натан. «Ага, и получим этой самой веткой по голове от рассерженных аборигенов». Обрисовала я сомнительную перспективу знакомства двух миров и, покрутившись вокруг осины, смирилась с необходимостью присутствия Эрика. Не хватало моего образования для подобных вещей, да и специальность не та. В итоге разделились. Мы с крыластиком остались сторожить проход в другие миры, Натан уехал за Эриком. Начальник примчался не один. С Синтией. Вот кого бы я без зазрения совести кинула в призрачную дверь, еще бы камушком подперла, чтобы не вернулась. Но, увы, двуличная штучка растворяться в воздухе не желала. Зато Натан вернулся в замок. Он сообщил Эрику новость, предоставил свой экипаж и посчитал свою миссию выполненной. Не могла его винить, лорд до конца не выздоровел, вдобавок таскал на себе разъевшуюся леди. «Стойте возле экипажа!» — крикнул спутнице Эрик и быстрым шагом приблизился ко мне. «Обязательно было ее...» Указала подбородком на Синтию с собой тащить. «Ну», — чуть смутился начальник, — «мы вместе ели пирожные, неудобно как-то бросить даму. Вдобавок она интересуется магией, давно просила...» Фыркнула. Ему видней. Но Синтия явно чужеродный элемент, равно как и ее пирожные. Я бы остереглась их есть, вдобавок от сладкого полнеют. К мужчинам тоже относятся, как бы они не утверждали обратное. Но это дела Эрика. Странно. Чем ближе он сходился с Синтией, тем меньше я его ревновала. Потому как глупо ревновать идиота, променявшего умницу и красавицу на чужую отставную любовницу. В глубине души, конечно, надеялась, что Эрика думается, но с каждым днем все меньше верила в наше совместное будущее. В одну реку не входят дважды. Внимательно все осмотрев, даже зарисовав, Эрик сообщил «можем возвращаться». -А как же! в растерянности покосилась на Осинку. Мы просто так все бросим, не запечатаем. Нужно дождаться приезда отца, без него лучше ничего не предпринимать. Хотя сдается яйца со старой мельницы, запонка и прочее, отсюда родом. Чернокнижник использовал ее как перевалочный пункт. А как же, жертвенник? Одно другого не исключает. Вероятно, с помощью жертвенника заключались сделки. «Не проще ли передать все из рук в руки?» — покачала головой я. «Нет. Видишь ли, демоны и прочие существа просто так общаться с людьми не станут. Их нужно призвать». «И если договоришься об условиях, они откроют портал», — догадалась я. «Именно», — подтвердил Эрик. «Поэтому сначала пентаграмма, ритуалы и жертвы, и только потом гостинцы из других миров». «После того, как магистр тут все осмотрит, спалит, отрет или как-то уничтожают порталы, ты уедешь?» Помрачнев отвернулась. «Может, я и не рассчитывала на свадебные колокола, но без Эрика в Бреке не станет тоскливо». «Но ведь и ты тоже здесь не задержишься», — Ушел от ответа Арен младший Заметив, что Синтия нарушила указания, выбралась из экипажа, он прикрикнул. «Мы так не договаривались, леди, ну-ка назад!» Синтия виновато потупилась и повиновалась. «Я всего на минуточку, интересно же?» — оправдывалась она. «Хм... Синтия что-то спрятала в складках юбки. Кажется, планшет. Да ну вряд ли. Сомневаюсь, будто Синтия приказала сшить платье с огромным потайным карманом. Наверняка это обыкновенная сумочка. И никуда она ее не прятала, просто положила на колени».